Глава 3 И магическая лампа, и аптерадиус у Лазаревой были. Она согласилась дать мне их сегодня, если я пообещаю вернуть ей инструменты в понедельник. В самом крайнем случае во вторник. С учетом того, что сегодня была только суббота, и я планировал провести эксперимент прямо вечером, В то время у меня с головой. Так что я с легкостью пообещал отдать инструменты в ближайшее время. Более того, она даже не стала меня расспрашивать, зачем они мне понадобились. Что для нее было совсем уж странно. Хотя чего уж тут спрашивать. Понятно, что я их не ради интереса у нее прошу. Да, вопросов не было. Но вот долгий красноречивый взгляд я от нее получил. Видно было, что ей очень хочется задать мне парочку вопросов, и сдерживалась она из последних сил. Однако, когда отдавала инструменты, все-таки не удержалась и сказала. «Расскажешь потом, если будет что?» «Угу, обязательно», — пообещал я. Мы договорились, что она заедет за мной завтра в семь утра. Я забрал инструменты и поехал навстречу с призраками. Они там меня заждались, наверное, уже. Больше двух месяцев я не проводил с ними традиционных встреч, так что, думаю, собралось их там порядком. Когда такси завернуло во двор, где располагалась моя квартира, я просто обалдел. Их, их в прошлый раз было очень много, но сегодня... Откуда их столько берется, я понять не могу. Я вышел из машины, и вся эта светящаяся масса пришла в движение. Отовсюду послышались крики с призвом принять сегодня именно их и все такое. «Охренеть!» — усмехнулся я. «Чувствую себя каким-то чудотворцем, которому отовсюду народ стекается. Только в моем случае это призраки». «Я же тебе говорил еще год назад. Не связывайся ты с ними», — напомнил мне Дориан. «От них одни сплошные неприятности». — Вечно ты вставишь в свое словечко, мор Вот без тебя вообще никак не обойтись. — Я же твой лучший друг, Макс. Кто, если не я, подскажет тебе, как правильно поступать в этой жизни? — Да уж, помощник из тебя, будь здоров. — Между прочим... — Ладно, Дориан, закрыли тему. Сейчас начнешь перечислять все свои заслуги, начиная с того момента, как мы познакомились. «Неблагодарный отрок», — недовольно провормотал Мор. «А мне еще когда-то говорили, что я эгоистичный и заносчивый». «Так оно и есть», — сказал я, старательно лавируя между призраками, пытаясь с кем-нибудь из них не столкнуться. Однако с каждым шагом это становилось все труднее. Чем ближе я подходил к подъезду, тем плотнее становилась призрачная стена. В какой-то момент я просто остановился, потому что дальше идти было некуда. Вообще-то я мог и через них идти, но мне это не очень нравилось. И есть в этом что-то ненормальное. «Темников!» «Это он!» «Меня!» «Выслушайте меня!» «Я здесь уже два месяца торчу!» «А я три!» «Максим!» «А где второй?» «В прошлый раз был еще один!» «Мой господин!» Даже Ибрагим растерялся от увиденной картины. Мне будет очень трудно работать сегодня. — Я думаю, справишься. Кому, как не тебе, это делать. Мне кажется, ты лучше меня знаешь, как с ними общаться. — Вы хотя бы скажите, что мы ищем, — мрачно сказал Турок. — Как всегда, артефакты или... — Артефакты, Ибрагим. Деньги нам пока не нужны. А вот от какой-нибудь хорошей вещи я бы не отказался. Их много не бывает. И начинай работать. А то я так никогда в квартиру не попаду. «Расходимся! Освободите дорогу!» — громко прокричал Ибрагим. «Иначе сегодня приема не будет!» После этих слов вокруг наступило некоторое оживление. Призраки расступились, и передо мной появился свободный путь. «Вот это совсем другое дело. Спасибо, Ибрагим!» — улыбнулся я. «Постарайся поскорее определиться с кандидатурами. У меня сегодня еще важное дело дома, и меня прямо распирает от желания им заняться». «Слушаюсь, мой господин», — кивнул призрак и сразу принялся за работу. «Эй ты, жаба который, что там у тебя?» Вокруг снова загомонило множество голосов. Но я их даже не пытался слушать и оставил своего призрачного помощника разбираться с моими клиентами. По правде говоря, очень хотелось какао. Я приготовил себе напиток и сел в свое любимое кресло немного обдумать разговор с Лайзаревой. Здорово, что она все-таки что-то нашла. Честно говоря, я уже и не надеялся, что Полина сможет что-нибудь сделать с этим камнем. Даже думал искать выход на столичные мастерские, но нет. Все-таки девчонка справилась. Теперь дело за малым. Выяснить, работает ли камень вместе с той бумагой в книге или нет. Пока я раздумывал над различными вариантами, как именно может работать артефакт, Ибрагим уже направил ко мне первого призрака. Ну вот и началось. Мне кажется, что со стороны все это выглядело так, как будто я был врачом и работал с душевно больными. Они рассказывают какие-то странные истории, одна чуднее другой, а я слушаю их. Эх, жалко, сегодня со мной Лешки нет. Вдвоем было бы веселее. Первая кандидатура мне не подошла. Для решения его проблемы нужно было катить в одно из далеких северных княжеств. А мне это совсем не подходило, слишком далеко. Не подошел и второй призрак со своим предложением. Какая-то сложная схема, где нужно было выяснить, кто из враждующих родов прав, а кто виноват и всякое такое. Разбираться со всеми этими замысловатыми играми тоже не хотелось. Тем более, что у его истории... Сразу четыре рода было замешано. Воображаю, что они там наворотили в отношениях между собой. А вот третий, тот, который оказался графом Григорием Шелиховым, мне кажется, Ибрагим попал в самую точку, сумев найти призрака с таким ценным предложением. Выглядело прямо как подарок с неба, который неожиданно упал мне в руки. Даже не пришлось здесь несколько часов торчать и слушать пару десятков историй. Невысокий, очень толстый человек, который при жизни явно страдал чревоугодием и имел неуёмный аппетит. Его щёки были до того толстыми, что лежали чуть ли не у него на плечах. Когда он говорил, они немного дрожали, и было ощущение, что я разговариваю с трясущимся, светящимся куском желе, которое почему-то приняло форму человеческой головы. Зрелище было не очень приятным на самом деле. Но вот история, которую он рассказывал, пока мне очень нравилась. Дело было вот какое. «Давайте-ка еще раз, граф. То есть, если я вас правильно понял, вы хотите, чтобы я убил то, во что вы превратились 200 лет назад, правильно я вас понимаю?» «Именно», — кивнул он. «И хотите отдать мне за него с десяток магических кристаллов?» «Около того». — ответил Шелихов и пожал плечами. — Ни разу не возникало желания копаться в моей, в его коллекции. Но я знаю, что он забирает их у тех, кто приходит туда и погибает. Точнее сказать, приходили. Теперь это происходит все реже. — Куда это туда? — В башню Висельников, — сказал Григорий. — Так называется бывшая староживая башня недалеко от старой крепости, — сказал Ибрагим. Она находится рядом с Белозерском. В Белом озере есть несколько островов. Вот на одном из них и стоит эта крепость». «А, что-то такое я слышал», — припомнил я. «Это та, которая сейчас почти затоплена?» «Лешка мне что-то такое рассказывал. Даже съездить туда посмотреть предлагал. Типа местная достопримечательность. Она самая, мой господин». «Хорошо, что вы туда не попали» вздохнул граф. «Если бы вы там оказались, то могли бы больше не вернуться оттуда». «Ибрагим, что он имеет в виду?» спросил его турка. «Ты понимаешь, о чем он сейчас говорит?» «Мой господин, мне не довелось там бывать, но место и в самом деле пользуется дурной славой. Там практически все время происходит самоубийство», ответил призрак. «Теперь я начинаю догадываться, почему». Он посмотрел на грустного Шелихова. «Расскажи, как так получилось, что ты умер, но тело продолжает жить?» «Сам не знаю», — сказал граф. «Я в таких вопросах не очень хорошо разбираюсь. Просто в один прекрасный момент я почувствовал очень сильную боль, и все. Я продолжал ходить, видеть разговаривать, вот только видел я себя со стороны. Это случилось после одного из магических штормов». Он помолчал немного, как будто раздумывал, что говорить дальше, а потом продолжил. «Сначала повесилась моя жена, потом из окна выпрыгнул один из сыновей. Спустя месяц вскрыл себе вен второй сын, и Шелиховых больше не стало. Мой дом опустел, а он ушел жить в крепость. Тогда она еще не была затопленной». Я завороженно смотрел на толстого графа. Слушал его невеселую историю жизни, а он тем временем продолжал. «Потом то же самое продолжилось и в крепости. Люди кончались с собой самыми разными способами, пока вовсе не разбежались из нее. Спустя много лет ее подтопило, место обросло всякими легендами, но сейчас туда продолжают приезжать люди, некоторые из которых остаются там навсегда». «Ходит слух, что там спрятаны сокровища», — сказал Ибрагим. «Вот они туда и едут». «Никаких сокровищ там нет», — покачал головой Григорий. «Там только я. То есть он или она?» «Слушайте, граф, объясните, наконец, кто это он или она? О ком вы все время говорите?» «Тот, кто теперь живет в моем теле», — тряхнул он жирными щеками. Я думаю, какая-то тварь прикончила меня и вселилась в мое тело. Вот только я не знаю, почему вокруг нее все умирают. Единственное, что могу сказать, она любит магические кристаллы и всегда обыскивает мертвецов. Убейте ее, пожалуйста. Это все, о чем я прошу. Хм, странное дело, — я задумчиво посмотрел на Турка. Ты, кажется, говорил, что о чем-то там начинаешь догадываться, Ибрагим. «Если тебе есть что сказать, я думаю, сейчас самое время». «Я думаю, это пожиратель», — ответил он. редкое проклятие из искажений. Лично я с таким сталкивался всего однажды. Дело было в Костромском княжестве». «Если ты сейчас думаешь, что мне это все объяснило, то я тебя огорчу. Мне по-прежнему нихрена не понятно. Говори ты толком, что за пожиратель». «Эта тварь забирает из людей радость» а вместо этого наполняет их сердца чувством тоски и безысходности. Можно сказать, что она питается положительными эмоциями, мой господин». Ибрагим посмотрел на графа. «Вот так и получается, что она живет в теле этого несчастного. Они очень редко встречаются, но когда такое происходит, как правило, задерживаются надолго и успевают собрать богатый урожай смертей, потому что их трудно вычислить». Вот как с этим пожирателем получилось. Все знают, что башня висельников. А почему именно? Никто. — Вот, точно! — затряс щеками Шелихов. — На счету этого, как он сказал пожирателя, очень много жизней. А самое главное — это сука украла у меня семью. — Ладно, я понял. Допустим, вычислить его трудно. Я допил давно остывший какао, который показался мне совершенно безвкусным, и поставил пустую кружку на пол рядом с креслом. «А убить?» «Это легче», — усмехнулся Ибрагим и провел рукой по своим коротким волосам. «Правда, желательно иметь какой-нибудь артефакт с ментальной блокировкой или эликсир с таким же эффектом?» «Ну, если мне не изменяет память, у нас такие эликсиры есть. Или я ошибаюсь?» — спросил я у Турка. «Конечно есть». Тогда какой черта ты мне вообще про этот артефакт сообщаешь? Сам же знаешь, что такого артефакта у нас нет». «Ну...» — он озадаченно поскреб свой затылок. «Я же должен рассказать про все варианты». «Нет, все-таки этот парень меня иногда удивляет. Видимо, обучение в том черном плюще даром не проходит. На мозги как-то действует». «Если что, эликсира нам вполне хватит, мой господин», — поспешно сказал он глядя на мое задумчивое лицо. «Тогда не вижу причин, почему бы нам не отомстить этому пожирателю за семью графа». «Спасибо вам, господа!» — поодушевился граф. «Я уже потерял надежду на то, что кто-то убьет меня, точнее его». «Всегда нужно верить, что найдется какой-нибудь добрый человек, который согласится прикончить другого», — с улыбкой сообщил ему Ибрагим. — Вот только есть а, еще одна проблема, — печально посмотрел на меня граф. — Найти его на острове будет трудно, если он захочет спрятаться. Обещайте, что не бросите это дело, пока не доберетесь до него. — Расслабьтесь, граф, — успокоил я его. — Как раз с поиском, я надеюсь, у нас проблем не возникнет. Мой выезд из квартиры был больше похож на побег. Я дождался такси. Пулей выскочил из подъезда и сказал водителю, что нужно ехать как можно быстрее, а то я сильно опаздываю. Ибрагиму я велел остаться и провести с бушующей толпой призраков разъяснительную работу. Хоть и попросил его сказать им, что следующая встреча на первую субботу августа, сам я искренне надеялся на другое. «Будет очень хорошо, если встреча с ними тоже будет проводить Ибрагим» а большую часть вопросов пусть решает наемный отряд. Но мы уже с Нарышкиным будем подключаться, если того потребуют обстоятельства. Точно так же, как и с остальными вопросами. Самые отчаянные призраки еще преследовали какое-то время машину, но вскоре и они исчезли. «Можете немного сбавить скорость», — сказал я водителю, который гнал по улицам Белозерска, как по гоночной трассе. Когда я вернулся домой, было уже около десяти вечера. Надо же, как быстро время пролетело. Так это я еще толком с тремя призраками поговорил. А если бы их больше было? Это все граф виноват. Пока добьешься от него, о ком он все время говорит, рак на горе свистнет. Ужинать я отказался, сослался на усталость и пошел к себе в комнату, где меня ждала вторая половина находки из домика ведьмы. Я вытащил книгу, достал из нее сложенный лист бумаги и осторожно развернул его. Блин, какой же он старый! Сам по себе рвется. Затем пришел черед камня. Осторожно развернул поток, затем цепочку, которая была намотана вокруг него, и аккуратно положил его на книгу. Как только он коснулся ее... Я почувствовал мощную волну энергии, которая медленно начала разливаться от него в разные стороны. «Вот так штука, дорину Такое ощущение, что книга его заряжает. Ты видишь?» «Еще бы. Я же тебе говорил, что это гримуар. Они не такое умеют. У меня таких...» «Я помню, ты говорил. У тебя таких сто тысяч штук было брехло». Вдруг я услышал мощный удар по подоконнику, от которого даже подпрыгнул на стуле. «Это что еще такое?» Присмотрелся повнимательнее. «Да это же Корвин!» «Ты где был, бродяга?» — спросил я у него, а ворон несколько раз ударил клювом в стекло с такой силой, что оно задрожало. «А ну не балуй! Сейчас я тебя впущу!» Я открыл окно. Он сначала спрыгнул на пол, затем вскочил на кровать и с нее уже на стол. Затем он быстро пробежался по столу и встал прямо на книгу. В какой-то момент мне показалось, что он хочет сцапать мой колдунский камень и удрать. Но что? Всем известно, что вороны — те еще воришки всяких блестящих вещей, а колдунский камень с тыпочкой для этого как раз очень подходит. Стараясь не испугать его, я медленно протянул руку и взял камень кыр кыр кыр Ворон начал бить крыльями подпрыгивать. «Что за странное поведение? Я его и не видел таким ни разу». «Что с тобой, дружочек?» — спросил я у него, и в этот момент он долбанул клювом по книге. «Стоп! Может быть, он хочет мне что-то сказать насчет нее?» «Кстати, он у тебя появился почти сразу после той истории с Бармаглотом», — напомнил мне Дориан. — Ну как сразу? Несколько недель прошло. — Может быть, он тебя искал, — предположил Мор. — Или камень. Ворон тем временем перестал каркать, но вот на месте ему спокойно все равно не сиделось. Видно было, что птица очень нервничает. Я положил камень на ладонь и поднес к нему. — Ты имеешь к нему какое-то отношение? — ответил он и долбанул меня клювом по руке. макс «Он не умеет разговаривать, если что», — напомнил мне Дориан. «Без тебя знаю. Я просто хотел... Ну, ладно. Корвин, давай попробуем по-другому». Я положил камень на лист бумаги и достал из рюкзака магическую лампу и опти -радиус. Лампа представляла собой просто металлический стержень, похожий на толстый фломастер. «Так. Как эта штука работает?» Полина говорила, на ней должна быть... Ага. Вот она, эта кнопочка. Надо же. Если бы не знал и не заметил бы с первого раза. Я нажал на кнопку, и над фломастером вдруг вспыхнул яркий светящийся шар. Точно такой же, как и светящийся огонек. Прикольно. Это и есть. Теперь эптер радиус Для начала необходимо вытащить его из чехла. Эта штуковина была больше всего похожа на уменьшенную копию подзорной трубы. Теперь нужно посветить на вот эту вот линзу сверху, которая обозначена красной точкой. Ну, надо же, работает. С другой стороны опти радиуса появился яркий тонкий луч, который был очень похож на лазерный, ярко-желтого, почти белого цвета. Вроде бы пока все получается. Теперь пора перейти к заключительной части нашего эксперимента. Я открыл на телефоне приложение с компасом, определил, где север, взял в руки камень и посветил лучом в то место, в которое говорила Полина. Камень в моей руке сначала вдруг как будто загорелся изнутри, а затем свет превратился в тонкую линию, которая разделилась на три других, и они начали светить на стол. Я поднес камень к бумаге, и как только лучи коснулись ее, она начала менять цвет. «Охренеть просто!» Прямо на моих глазах лист стал немного темнее. Затем на нем начали проявляться точки, которые складывались в линии, а те, в свою очередь, в странный узор. Так продолжалось примерно минуту, пока мне не показалось, что передо мной... торен по-моему, это какая-то карта. Как думаешь? Нет никаких сомнений, мой мальчик. Понять бы еще, что это за карта.